Лисичка-сестричка и волк. Жил себе дед да баба. Дед говорит бабе: "Ты, баба, пеки пироги, а я поеду за рыбой". Наловил рыбы и везет домой целый воз. Вот едет он и видит, лисичка свернулась калачиком и лежит на дороге. Дед слез с воза подошел к лисичке, она не ворохнётся, лежит себе как мёртвая. Вот будет подарок жене, сказал дед, взял лисичку и положил навоз, а сам пошел впереди. А лисичка улучило время и стала выбрасывать из воза все по легоньку из возу всё порыбки да порыбки, всё порыбки да порыбки, выбросила всю рыбу и сама ушла. Ну, старуха говорит дед: "Какой воротник привёз я тебе на шубу?" "Где?" "Там на возу". И рыба, и воротник подошла баба к возу, ни воротника, ни рыбы, и начала ругать мужа. "Ах ты такой сякой! ты ещё вздумал обманывать?" Тут дед смекнул, что лисичка-то была не мёртвая. Погоревал, погоревал, да делать-то нечего. А лисичка собрала всю разбросанную по дороге рыбу в кучку, села и ест себе. Навстречу ей идет волк. Здравствуй, кумушка. Здравствуй, куманёк. мне рыбки. Налови сам да и ешь. Я не умею. Эко, ведь я же наловила. Ты куманёк, ступай на реку, опусти хвост в проруб, рыба сама на хвост нацепится. Да смотри, сиди подольше, а то не наловишь. Волк пошёл на реку, опустил хвост в прорвь, дело-то было зимою. Уж он сидел, сидел, целую ночь присидел. Хвост его и приморозило. Попробовал было приподняться, не тут-то было. Эка, сколько рыба привалила, и не вытащить, думает он. Смотрит А бабы идут за водой и кричат за виде серого. — "Волк, волк, бей его, бей его!" Прибежали и начали колотить волка, кто коромыслом, кто ведром, кто чем попало. Волк прыгал, прыгал, оторвал себе хвост и пустился без оглядки бежать. Хорошо же думает: уж я тебя отплачу, кумушка. А лисичка-сестричка, покушамше рыбки захотела попробовать не ли еще что-нибудь стянуть забралась в одну избу где бабы пекли блины да попала головой в катку с тестом вымазалась и бежать а волки и навстречу так ты учишь ты меня всего исколотили Эх, куманюк, говорит лисичка-сестричка. У тебя хоть кровь выступила, а у меня мозг. Меня больней твоего прибили и насилу плетусь. И то, правда, говорит волк. Где те кумушки ушить-то? Садись на меня, я тебя довезу. Лисичка села ему на спину, он ее и понёс. Вот лисичка сестричка сидит, да потихоньку приговаривает: "Битый не битого везет битый не битого везет Что ты, кумушка, говоришь? Я к говорю: "Битый-битый везет Так, кумушка. Так.